Глава четырнадцатая. Роман. Моему колену намного лучше на следующее утро, но всё равно оно адски болит, когда я переношу вес на правую ногу. После завтрака я бросаю костыли и беру инвалидное кресло. Я неделями не использовал его, и мне ненавистна идея, что приходится пользоваться им сейчас, но не хочу рисковать дальнейшим заживлением колена. Возможно, Нина не видит проблемы в том, что я пользуюсь костылями, но я вижу. Доберусь до этой проклятой трости, чего бы мне это ни стоило, потому что хочу быть в состоянии держать ее руку в моей, когда поведу Нину на ужин или просто на прогулку. Я иду вниз. Игорь учит меня готовить борщ. Нина улыбается, наклоняется и целует меня. Хочешь, чтобы я принесла обед, когда вернусь? Ага, я буду работать здесь. И скажи этому Борову, что если он опять осмелится поднять голос на мою жену, то с ним будет покончено». «Не будь чудовищем, Роман!» Я смотрю, как она уходит, затем иду к себе в комнату и включаю ноутбук. Запустив аудиопрограмму, я нахожу запись из комнаты Леонида и проигрываю ее примерно на том моменте, когда мы вернулись прошлой ночью. У меня была определенная причина, чтобы скрывать тот факт, что моя нога идет на поправку. Я почти уверен, если Леонид увидит меня снова на ногах, то постарается что-то предпринять. А до этого... Мне нужно поймать его сообщника. Прошло почти 5 месяцев, и поскольку я не смог выяснить, кто этот ублюдок, пришло время подтолкнуть Леонида к действию. Судя по тому, как он уставился на меня прошлой ночью, чувствую, меня ждет хороший сюрприз. В середине записи я наконец-то нахожу то, что ищу. Леонид звонит кому-то, и так как время в углу экрана показывает 2 часа ночи, я почти уверен, что этот звонок не связан с бизнесом. Однако меня удивляет человек, который ему отвечает. «Нам нужно снова попытаться. Этот ублюдок может ходить», — говорит Леонид. «Хм... Я больше не уверен, что мне это нужно, Леонид», — отвечает Тануш. «Ты не можешь передумать сейчас». «Конечно могу. Я действовал импульсивно, я был зол, потому что Петров отверг мою дочь и хотел заставить его заплатить. Но он приносит мне хорошие деньги». «У нас была сделка, Тануш». Ты помогаешь мне вывести его из игры, а я делаю все возможное, чтобы ты получил лучшую долю, когда я его заменю. Понимаешь, в этом все дело, Леонид. Даже если ты дашь мне большую долю, я сомневаюсь, что ты потянешь этот бизнес. Я решил, что не хочу рисковать. Я выхожу из игры. Линия обрывается. Я откидываюсь на спинку стула, беру телефон и звоню Максиму. Где Леонид? Его нет. Я слышал, как он сказал Валентине, чтобы принесла ему ужин наверх в пять. Это не понадобится. Я хочу, чтобы все ушли с верхнего этажа после четырех. И я имею в виду абсолютно всех. Никто не поднимается, пока я не скажу. На другом конце провода наступает тишина. И я предполагаю, что Максим пытается связать все воедино. Я проконтролирую, чтобы это было исполнено. Что насчет Нины? Мне нужно, чтобы ее не было дома. Дочь Душку выходит замуж, и он пригласил нас. Я отправлю ее по магазинам за подарком. Скажи Дмитрию отправить с ней Ивана. Ни при каких обстоятельствах они не должны вернуться, прежде чем я ему позвоню. Мне не важно, что он будет делать, чтобы отвлекать ее. Он не вернется сюда до тех пор, пока я не закончу. Это ясно? Да, Пахан. Требуется немного уговоров, но мне удается выпроводить Нину из дома около четырех часов. Она упрямо настаивала на том, чтобы мы поужинали вместе, но сдалась, когда я сказал, что у меня слишком много работы. Я захожу в свою гардеробную достаю оружие. Проверив его, хватаю костыли и направляюсь в комнату Леонида. Я сажусь в кресло в углу, прямо напротив двери, кладу оружие на кофейный столик и жду. Где-то около пяти часов Леонид входит в комнату. Увидев меня там, он резко поднимает брови, но довольно быстро берет себя в руки. Что-то случилось? Закрой дверь, Леонид. Роман? Дверь, повторяю я. Он делает, как ему сказано, направляется ко мне, когда замечает оружие на столе. Он замирает. Глаза его расширяются, затем он оборачивается, чтобы бежать. Я беру оружие и, целясь его правое колено, стреляю. Звук выстрела разрывает тишину в комнате. За ним следует вопль Леонида. Он боком валится на пол и начинает стонать, хватаясь за окровавленную ногу. Если ты хотел занять моё место, тебе следовало хорошенько убедиться, что я мёртв, Леонид. «Ублюдок!» — усмехается он сквозь зубы, его слюна разлетается повсюду. «Я убью тебя!» С воплями он бросается ко мне. Его руки подняты, как у сумасшедшего. Я целюсь ему в голову и спускаю курок. Тело валится на пол, кровь растекается вокруг головы. «У тебя был шанс для этого, дядя», — говорю я его распростёртому телу. Я встаю и направляюсь к двери, когда звонит телефон Леонида. Я решаю проигнорировать звонок, но затем наклоняюсь и тянусь за ним, а моё колено вопит от боли. На экране отображается неизвестный номер. Я беру трубку. «Я нашёл её», — произносит голос на другом конце. «Приготовь перевод». линия обрывается. Нина. «Ты уверен?» — я осматриваю вазу, которую держу в руках. «Она ужасная! Я думаю, что им понравится, к тому же она стоит больше, чем машина!» Пахан сказал, что это должно быть что-то большое. Иван пожимает плечами и встает за мной. спрошу есть ли у них вазы побольше?» Я поворачиваюсь к консультанту. «Я поражена всеми этими роскошными предметами декора, выставленными вокруг меня». Я начинаю нервничать, осознавая, что самая дешевая вещь здесь имеет как минимум три нуля на ценнике. Есть более подходящие вещи, которые можно купить в качестве свадебного подарка. Но по какой-то причине Роман настоял, чтобы я поехала через вещь Чикаго и выбрала что-то именно в этом магазине. Все здесь настолько вычурно, включая золотые канделябры и копии Давида в натуральную величину. Это заставляет меня содрогнуться. У некоторых людей действительно странные вкусы. Я прохожу мимо высокой стеклянной витрины, вмещающей наборы хрустальных бокалов, когда я слышу звук, пронзающий воздух. Витрина разбивается и падает на пол. Миллион крошечных стеклянных осколков разлетается повсюду. Люди начинают кричать. Руки обхватывают меня вокруг талии и притягивают к полу. В следующее мгновение Иван склоняется надо мной, ведет к задней части магазина. Раздается другой выстрел, я спотыкаюсь и вытягиваю руку, чтобы избежать удара головой об пол боль пронзает руку. Хватаясь за плечо, Иван тащит меня к аварийному выходу, одновременно крича в телефон, который он держит, в другой руке. Мы прорываемся через аварийный выход в переулок позади магазина, в тот самый момент, когда из-за угла выезжает машина. Шины скрипят, когда она внезапно останавливается. Иван толкает меня обратно через дверь, сует руку в куртку и вытаскивает оружие. Я слышу, как два выстрела раздаются почти одновременно, «Стой там!» — говорит он через плечо и пропадает из виду. Пару секунд спустя я слышу еще один выстрел. Я вообще не понимаю, что происходит. Это случайная стрельба или кто-то пытается нас убить? Я должна оставаться здесь или идти обратно внутрь? Должна ли я выйти искать Ивана? Я так напугана, что не уверена, что могла бы сдвинуться с места, даже если бы знала, куда идти. Я смотрю на левую руку. Большой кусок стекла наполовину погрузился в мою ладонь. Кровь струится вокруг него чертовски больно. Слышен звук быстрых шагов из переулка. Я делаю глубокий вдох и жду, чтобы посмотреть, кто это. Иван появляется в моем поле зрения, хватает за руку и заставляет меня бежать по улице. Я бросаю взгляд через плечо и вижу машину. Водительская дверь широко открыта, и неподвижная фигура лежит на земле. Сирены воют где-то вдалеке, но звук приближается. Я замедляюсь, но Иван продолжает тянуть меня по улице и затем за угол, к парковке, где он оставил нашу машину. Он открывает дверь и впускает меня внутрь, когда видит мою руку и шипит. «Нина Петрова! Боже мой, почему ты ничего не сказала?» «Там это не казалось важным», — говорю я и поднимаю руку. «Ты думаешь, что врач, который зашивал костью, сделает то же самое для меня?» Иван поднимает голову и внимательно смотрит на меня с широко раскрытыми глазами, затем мотает головой И бормочет что-то по-русски. Мы едем в больницу. В противном случае пахан будет не рад. Думаю, нам не следует его бесить. Твой пахан немного раздражительный в последнее время. Тогда поехали. Иван ухмыляется, помогает мне сесть в машину, и мы уезжаем. Роман. Там была перестрелка, Роман. Я таращусь на Дмитрия и клянусь. Мое сердце перестает биться, когда недавний звонок всплывает в памяти. Нет. Я хватаю его за горло и приближаюсь лицом к его лицу. «Где моя жена?» — цежуя сквозь сжатые зубы. Изо всех сил стараюсь сдерживаться, чтобы не сломать ему шею. Мы не знаем. Иван позвонил и сказал, что кто-то начал стрелять, когда они были в магазине, и что он выводит ее. Это было 15 минут назад. Я не могу дозвониться до него. С того момента он не отвечает на телефон. «А остальные?» «Там только Иван». Я просил двоих из команды безопасности ехать с ним, но Нина Петрова сказала, что не хочет, чтобы с ней ехали. Я стискиваю зубы и сжимаю шеи Дмитрия так, что его лицо начинает краснеть. Если хотя бы одной пряди ее волос причинили вред, будет много мертвых людей, — огрызаюсь я. Начиная с начальника безопасности, который отправил мою жену всего с одним мужчиной в качестве охраны. Ты понял это, Дмитрий? Да, Пахан. Хорошо, теперь достань мне чертову машину. Нина. Три пластыря для стягивания ран, прививка столбняка и баночка антибиотиков. Вот что я получила. Даже без швов. Медсестра сказала, что мне повезло и что в следующий раз следует быть более осторожной с мытьем бокалов. Я смотрю вверх, пытаясь отыскать Ивана. Надеюсь, он скоро будет здесь, и мы сможем уже ехать домой. Грохот, дверь открывается, и доносится шум взволнованных голосов из холла на входе. Я думаю, не везут ли они кого-то серьезно раненого, потому что крики особенно громкие. И тогда я слышу, как кричит Роман. «Где моя жена?» «Дерьмо. Я надеялась, что мы вернемся домой до того, как он узнает, что случилось». «Что там происходит?» — бормочет медсестра, которая собирает свои медикаменты и смотрит в сторону, откуда идет звук голосов. «А, это должно быть мой муж». Я невинно ей улыбаюсь, спрыгиваю с каталки и бегу из палаты. Когда я добегаю до приемного отделения, то вижу Романа, возвышающегося над лысым дежурным средних лет, который пытается что-то печатать на клавиатуре. Его руки так сильно трясутся, что он не в состоянии ударять по нужным клавишам. Единственный человек в радиусе 10 футов — это Дмитрий. Пара других присутствующих людей стоят у стены, держась на безопасном расстоянии. Иван входит из другого коридора, только чтобы остановиться при виде разъяренного Романа. «Роман?» — говорю я. Он скидывает голову в моем направлении и делает глубокий вдох, когда смотрит, как я приближаюсь. Его взгляд медленно перемещается с моей головы вниз по телу до кончиков пальцев, вглядывающих из босоножек и затем опять наверх. Только тогда Роман выдыхает. Он хватает меня за талию и прижимает мое тело к своему. «Никогда больше ты не выйдешь из дома без меня», — шепчет он на ухо. Никогда. Я хочу сказать, какая то ерунда, но потом передумываю. Его тело странным образом напряжено рядом со мной, и я замечаю, что его рука на моей талии слегка дрожит. Он действительно зол. Окей, любимый, конечно. Поедем домой, да? Роман просто кивает, передает свой правый костыль Дмитрию, берет мою руку и начинает шагать к выходу. Я бросаю взгляд на наши соединенные руки, но быстро поднимаю глаза и сосредотачиваюсь на машине, припаркованной немного на расстоянии. Мои глаза наполняются слезами счастья, в то время как я подстраиваю свои шаги под шаг романа.